Глава 29. Мобилизация. Я не изменил планов отпраздновать 9 мая, хотя принесенные Илсом вести были невероятно плохими. Растянуть мою оборону по флангам на расстоянии больше сотни километров и высадиться в самом сердце владений. После утреннего осмотра войск, заменивших мне парад победы, остаток дня провел со своей любимой женой, а вечером ходил в новую баньку, построенную на заднем дворе крепости. Приснул водички на разгретой камне, задумался. Как противостоять орде врагов? До предполагаемого совместного нападения остается меньше месяца. Ситуация в Берлине сейчас лучше, чем во время моего прибытия. Одних русов из Макселя добавилось около двух сотен. И это все мои сторонники, мотивированные сражаться за правое дело. Под началом у панца осталось 30 человек. Несколько нендертальцев еще пока слабы. Не полностью оправились от ранений, но горят желанием отомстить. Арбалеты куются практически каждый день. Воины тренируются, осваивая новый вид оружия. Даже производство оружия вышло на завершающий этап. Стволы делать научились, приклады вырезаны давно, патроны собираются. Осталось самое главное – скопировать механизм курка курко-спускового крючка. Но этим Мурк занялся вплотную, обещая результат со дня на день. Даже с учетом всего перечисленного, мои силы слишком слабы, чтобы успешно противостоять врагам. Оставался еще Моско, но Серак еще в самом начале, после своего прибытия, не оставил места для оптимизма. С ним прибыла половина всех лучников астронома государства. Даже если отправить Сирака за подмогой, он просто не успеет вернуться к началу вторжения. А я лишусь опытного капитана и маневренной шхуны». Пушкарь Нарм был отозван из Мехика вместе с тремя пушками и занимался обучением пушкарей Берлина. Четыре пушки для обороны города маловато, но это лучше, чем одна пушка и слабенький пушкарь Басси. Для защиты пограничного городка трех пушек было достаточно, тем более что стена успешно отремонтирована и усилена, а гарнизон Мехика был опытный, вкусивший победу. Если усилить части Шрама и Гурана парой сотен солдат, то с учетом последних сражений они смогут противостоять превосходящим силам противника. Но тогда у меня остается совсем мало людей, чтобы прикрыть Берлин с юга и запада, откуда планируют нанести удар сатанисты. При основе еще водички на камне улегся на полке, стараясь дышать через нос. Всеобщая мобилизация. Пришло на ум слово, пока надо мной клубился пар. Другого выхода нет. Придется поставить под ружье всех, кто способен держать в руках оружие. Думать не хотелось. Расслабленное тело требовало покоя и умиротворения, а не напряженной работы мозга. Сейчас общее количество воинов около пяти сотен в самом Берлине. Это с учетом СМЕРШа, сбежавших из Максвеля русов, неандертальцев и лучников мозга. Еще полторы сотни в общей численности находятся в Мехике. Если отослать пару сотен к шраму, у меня остается всего три сотни. Мне нужно как минимум столько же его противостоять удару с двух сторон. Мужчин в Берлине хватает, но в основном это крестьяне и ремесленники, не державшие в руках оружие. Рядовые не обученные. Это только в фильмах наспех собранные крестьяне успешно противостоят врагу. В реальности же один опытный воин равен трем новобранцам. Закончив париться, сползнулся водой из бадьи и вытерся куском ткани, заменявшей полотно. Чистые рубахи и штаны, заботливо переданные мне зелой по указанию НАТЫ, лежали в предбаннике. После возвращения Илса предложил ему остаться жить у меня, а работу делать в своем домишке. С уходом Баска и парней в резиденции освободилось сразу три комнаты. Богдан, сидя на бревне в нескольких метрах от бани, продолжал делать свою работу, охраняя царственную особу. Вот сгоришь на костре Никона, будет тебе царственная персона. успех успехнулся, представь себе возможный исход будущего сражения. В этот раз Никон не будет осторожничать. Сразу отправит на костер, да еще и приползет сам, чтобы лично полюбоваться зрелищем. «Пошли человека к Терсу! Он мне нужен прямо сейчас!» Богдан сразу подозвал одного из братьев, выполняя мои указания. Я успел переодеться и слегка перекусить, когда явился правитель Берлина. В последнее время Терс начал меняться к лучшему. Меньше кутил, больше занимался государственными делами. По всем окрестностям Берлина шли пассивные работы. Настало время собирать ежегодный налог, взимаемый поздней весной с учетом приплода домашней скотины. «Макса, что-то случилось?» Вечерний вызов, по мнению Терса, ничего хорошего не предвещал. Я еще вчера порывался поделиться с ним информацией, полученной от Йелса, но таинственный убийца не был найден, несмотря на все усилия Баска. «Случилось, Терс, присаживайся. Мне нужно тебе кое-что рассказать». Когда я закончил, обычная самоуверенность оставила правителя Берлина. Даже до него дошла опасность двойного наступления врагов. «У нас мало воинов, как мы сможем выстоять против них?» «Терс рассеянно поигрывал рукоятью кинжала. Он был одним из немногих людей, кого охрана впускала ко мне, предварительно не обезоружив. Надо провести всеобщую мобилизацию». «А что это? Мобилизация?» — по слогам выговорил новое слово «Терс», нетерпеливо рзая на месте. «Это значит сделать воинами всех, кто способен держать оружие в руках». От молодых мальчишек, еще не вступивших в возраст воина, до стариков, если они способны поднять меч. Я даже не возражаю против женского отряда, если такие найдутся и захотят быть воинами. Сейчас нам пригодится любая помощь. Терс выслушал, не перебивая. Да и что перебивать, когда ситуация ясная и требуется напряжение всех сил. Пообещав разослать с утра гонцов в самое отдаленное селение, Терс поднялся, собираясь уходить. «Пусть твои люди сообщат в поселениях, что каждый, кто придет на войну с врагом, будет освобожден от всех налогов на два сезона», — подкинул идею парню. «Они еще не нация, чтобы бескорыстно отдавать свои жизни. Им семьи кормить надо. А освободив от налога, мы дадим им возможность продержаться в случае гибели кормильца». После ухода Терса попросил НАТО принести пергамент и чернила. Разложив пергамент на столе, стал схематически наносить основные точки на самодельной карте. Мне надо было видеть все перед глазами, чтобы выбрать правильную стратегию. Карта мне получилась безобразная, но главные точки на нее я нанес относительно правильно. Берлин, Максель, Мехик, Будилиха. При выписывании последнего населенного пункта в голове что-то щелкнуло. Но сколько ни пытался понять, что именно мне сигнализировала подкорка, так и не смог. Вместо погибшего борода новым военачальником Берлина был некий Васт, оказавшийся родственником Терса. При назначении его на должность Терс приходил за моим согласием и получил его, так как я старался не вмешиваться в дела правителя Берлина. Со своими подчиненными пусть определяется сам, ему виднее. Васт был неглупым мужчиной примерно на пару лет старше меня. Внимательно склонившись над картой, вслушивался в каждое мое слово. Предварительный план обороны не отличался сложной схемой или воинскими премудростями. Часть воинов, как и планировалось, следовало отправить на помощь Шраму. Падение Мехика открывало путь опасному врагу. Но пограничный городок был трудным орешком. При достаточном количестве бойцов его просто так не взять, труднее обеспечить защиту от сатанистов. В их распоряжении море для нападения с кораблей и высадки десанта. Это не говоря о том, что, в отличие от Мехико, Берлин и окрестности не защищала неприступная стена. Ландшафт в этой местности был преимущественно равнинный, с труднопроходимыми лесами. Где встречать армию сатанистов? Основная масса пойдет по суше или будет десант морской пехоты? Кораблей у них не так много, чтобы перевести сразу много воинов. Но что мешает Никону или Тихону заранее привести часть воинов и спрятать их в лесу недалеко от Берлина? Вариантов для нападения у сатанистов много, и надо понять, какой они выберут. Основное направление атаки понятно, со слов Ганса, переданный мне Илсом, будет наступление по суше и высадка десанта в Берлине. А если высадка будет не в самом Берлине, а проведут ее позади моих сухопутных сил, связанных битвой с частями сатанистов, наступающих на суше, тогда мы попадем в окружение, а это стопроцентное поражение. Помню, как мы меньшими силами выиграли у кроманьонцев, захвативших плаж, сумев окружить и лишив их маневренности. Васт всего лишь исполнитель. На слова «какой план сражений ты видишь» скромно ссылается на мою волю. А печальный Терс, скорее всего, уже в обнюку с Ячменкой. Богдан не разбирается в тактике и стратегии. Опять все надо делать самому, но я тоже не специалист по военному делу и тактике. Я выигрывал сражения, но в основном это были неорганизованные толпы дикарей, а сатанисты – люди довольно умные, не считая у них наличия отличного огнестрельного оружия. «Значит, так, Васт, отправь две сотни воинов на подмогу Шраму. Если наш Северный фронт прорвут, дойчи не пожалеют никого. С завтрашнего дня начнут приходить люди из мелких поселений». Ставь над ними опытных воинов десятниками. Будем делать отряды из опытных воинов и новобранцев. У нас очень мало времени на подготовку. Каждый день должны быть тренировки, с утра до позднего вечера. Макса, а как быть с арбалетчиками и стрелками? Вас не дурак. Не забывает, что наша основная надежда на арбалеты и огнестрельное оружие. Арбалетчиками займутся Арн и Мерс, а стрелков тренировать будет Баск. Он лучше среди русов. Я буду контролировать весь процесс вместе с тобой, так что работы нам хватит. Сейчас займись формированием отрядов из прибывших из Макселя русов. Обязательно сделай так, чтобы половину отряда составляли опытные воины». Уже у выхода вас вспомнил про отряд неандертальцев Панса. Для них тоже найдется задание. Хочу их использовать в лесах, по дороге на Берлин. Не стал вдаваться в подробности. Отпускаю вас-то. Был у меня план отправить панца к самой Ироне, чтобы он постоянно тревожил сатанистов набегами, нападая на их дозоры и патрули. Нендертальцы дети дикой природы. Никто лучше них не умеет растворяться среди деревьев в лесу и маскироваться среди камней на побережье. Всю следующую неделю прибывали добровольцы, соблазнившись на возможность два сезона не платить налоги. Большинство из них были уже в возрасте, попадались и совсем юные. ВАСТ формировал отряд из добровольцев, назначал им десятника и определял к будущему командиру сотнику. После отправки двух сотен воинов к шраму, в основном копейщиков, у нас осталось всего три с половиной сотни профессиональных воинов. За неделю добавилось еще сотня добровольцев, и сотни из Макселя стало более-менее выполнять команды и владеть оружием. В Мехике оставалось около трех десятков арбалетчиков. Это были опытные войны, прошедшие тяжелые сражения. Число арбалетчиков в Берлине достигло 70. Пришлось разделить их на два отряда, но все они были новичками. Каждый день Арн и Мерс с самого утра до позднего вечера заставляли их тренироваться, чтобы движения доходили до автоматизма. Баск имел в своем подчинении уже 13 стрелков. Изготовление оружия занимало намного больше времени. К дате предполагаемого нападения число стрелков могло достигнуть 25-30. Я не стал собирать лучников в отдельный отряд. Каждой сотне придавалось по 20 лучников, 15 арбалетчиков, а вот стрелки планировались отдельным мобильным отрядом, призванным решить исход конкретной схватки за счет огнестрельного оружия. 22 мая поток добровольцев прекратился. Численность всей нашей армии составляла 942 человека, не считая стрелков. Почти половина наспех собранного воинства никогда не сражались и не видела врага с оружием в руках. Это были крестьяне, охотники, дровосеки, но объединяло их одно – Желание защищать свои земли. Сформировался даже небольшой женский отряд, скорее являющийся вспомогательным, чем боевым. В очередной раз вспомнил рыжую Бессюмию. Мию. Будь она здесь, быстро натаскала бы женщин в настоящих воительниц. Вопреки расхожему мнению, женщины каменного века вояками были никудышними. Человек становится воином, отстаивая свою жизнь. Женщинам это было ни к чему. Их способность рожать делала их ценным товаром. Напав на чужое племя, дикари крайне редко убивали женщин, предпочитая сходиться с ними для продолжения рода. И очень часто необремененные нормы морали пленные женщины с удовольствием вступали в интимную связь с пленителями, не выказывая ни малейшего недовольства. Если напавший дикарь оказался сильнее ее мужчины и победил, значит с ним она защищена больше. Это потом с формированием народности и нации будет меняться мировоззрение по отношению к захватчикам. За последние две недели я практически не бывал дома, приходя так поздно, что Ната уже спала. Сегодня усталость взяла свое, попрощавшись с Вастом, побрел домой, думая, что день Х скоро наступит. «Как хорошо, что ты пришел раньше! Я попробовала сегодня сделать суп!» Обрадовалась Ната моему приходу. Готовила она отвратительно, постоянно досаливая или конкретно пересаливая. Суп в ее словах звучал как приговор моему желудку. вымощно улыбнувшись, сел хлебать жидкое варево, оказавшееся очень даже вкусным. «Вкусно! Ты молодец!» — похвалил девушку, сидящую напротив. «Макс, что за напряженка? Тебя нет целыми днями. Ты ожидаешь нападения?» «Все равно от нее не скрыть, что скоро придется столкнуться с опасностью», пересказал информацию, которую узнал от Илса, Станита, добавил свои догадки. Несколько минут Ната сидела, обняв колени. Потом решительным голосом заявила. «Если войны не избежать, начни ее сам, не дожидаясь их нападения». «Ната, то, что ты предлагаешь, самоубийство!» «Двести воинов отправлены в Мехик, чтобы усилить оборону северной границы. Половина моего войска – новобранцы. На пути в Максель – очень сильная крепость Максимен. Оставлять ее в тылу нельзя. Если во время обороны у нас еще есть хоть какие-то шансы, то брать город меньшими, чем у противника силами – чистое безумие. Нам не удастся подойти к Макселю незамеченными с такой ордой. А кораблей слишком мало, чтобы обеспечить переброску армии по воде». «Макс!» – НАТО смотрела на меня удивленно. Я не говорю о взятии Макселя и окрестностей, но что мешает тебе нанести удар по тому мерзкому городишку, где нас держали в подвале. Ты вообще-то обещал повесить тюремщиков за то, что они издевались надо мной, или забыл. Ничего я не забыл, просто сейчас не время, начал было закипать, но осекся. А ведь НАТО дело говорит. Вот чего они не ожидают, так это нападение на будилиху. Городок сплошь пропитан сатанинской идеологией, куда ни выстрели, попадешь в сатаниста. И главный собор христоверов тоже там. Наверняка там же находится часть их воинства. В оплоте их веры, как выразился об удилихе патриарх Никон. Если осуществить налет на городок, пожечь там все, убить местный гарнизон, это не просто уменьшит число врагов. Такой шаг – сильный удар по авторитету всей их системы. Ната, ты умница! Скочив с места, загроба сложену в объятия. Наука еще очень давно доказана, что средний интеллект женщины выше мужского. «Отпусти меня, от тебя пахнет потом и навозом», — пыталась вырваться из моих объятий девушка. «А наукой не доказана необходимость укорочения женского языка», — постарался поддеть Нату, выпуская из объятий. «Нет, это у вас такая необходимость — укорачивать, удлинять, постоянно комплексовать». Смеясь, Нату увернулась от шлепка по пятой точке, приятно округлившейся во время беременности. «Поговори мне», — пригрозил пальцем девушке. «Я скоро вернусь. Твоя идея просто великолепна». Усталость как рукой сняла. Выйдя во двор, попросил Богдана приготовить нам лошадей. Предстояло нанести визит Пансе. Он и его нендертальцы заждались вместе. Дам им возможность утолить ее, напившись крови приспешников сатаны, что расположились в Будилихе. Как и предполагал, идея отомстить за своих погибших воинов пришлась по душе нендертальцам. Изначально хотел ограничиться небольшим отрядом Сантехи вместе со своей личной гвардией, вооруженной ружьями но на обратном пути в резиденцию в голову пришла мысль усилить отряд лучниками и арбалетчиками, чтобы нанести максимальный урон гнезду сатанистов.